Глава 15. Золотой крест в пластиковом лотке, выложенным черным бархатом, лежал под стереоскопическим микроскопом, настроенным на малое увеличение. Нора перемещала предметный столик, изучая крест. Тут в лабораторию вошел Орландо Чавес. Его седые волосы, театрально зачесанные назад с аристократического лица, не спадали почти до плечи. Твидовый пиджак и ковбойский галстук-шнурок с огромной бирюзовой пряжкой, которую впору вместо камня привязывать на шею утопленнику, выдавали в этом человеке одновременно и профессора, и выходца с запада. В институте Чавес выступал экспертом по истории испанской колонизации Америки. Среди коллег он нравился Нори больше всех. Их знакомство состоялось, когда она еще была аспиранткой и трудилась над диссертацией. «Красота!» – произнес он, причмокивая губами, будто перед ним лежал аппетитный кусок торта. «Удивительно, как вы всегда умудряетесь оказаться в центре событий. ну давайте посмотрим». Нора уступила Чавесу микроскоп. Он склонился над окуляром и стал пристально разглядывать находку, забавно шевеля кустистыми бровями. Нора ждала, пока Чавес двигал предметный столик, изучая крест с предельным вниманием. «Можно его перевернуть?» – спросил профессор. «Если не возражаете, лучше это сделаю я». «Таковы строжайшие инструкции ФБР», – ответила Нора. Натянув нейтриловые перчатки, она положила крест лицевой стороной вниз, сняла перчатки и бросила их в мусорное ведро. Нора их терпеть не могла. Еще несколько минут внимательного разглядывания. Наконец... Чавес поднял голову и часто заморгал, а потом шумно выдохнул. «Что скажете?» «Ну...» Чавес снова надел очки в толстой черной оправе и отодвинул стул на колесиках. «Весьма примечательная находка». Нора ждала. Чавес любил зайти издалека. Судя по стилю, технике, мастерству, узору и некоторым другим характеристикам, я бы предположил, что крест был изготовлен в Мехико, а потом доставлен в Нью-Мексико по дороге Камино-Реаль, после чего использовался в миссионерской церкви. Вероятно, это произошло еще до восстания Пуэбло в 1680 году. Нет ли каких-нибудь указаний на то, что крест украден? Агента ФБР этот вопрос интересует больше всего. Если бы в недалеком прошлом кто-то похитил столь ценный артефакт эпохи испанской колонизации, я бы об этом знал. Однако мне ничего не известно, а значит, кража маловероятна. Какова его стоимость? Это тоже нужно знать ФБР. Для 17 века работа удивительно тонкая. С исторической точки зрения эта вещь имеет огромную ценность. Пожалуй, на открытом рынке за подобный артефакт можно выручить не меньше ста тысяч долларов. Нора присвистнула. «Можете рассказать еще что-нибудь о его истории?» Чавес узловатой рукой пригладил волосы. «Вы, наверное, заметили, что крест довольно-таки потертый?» да. «Большинство предметов из христианских миссий практически лишены следов износа, а этот крест постоянно носили с собой. Возможно, он принадлежал странствующему проповеднику или был чьей-то личной реликвией. Как бы то ни было, по неизвестным нам причинам крест в свое время много путешествовал». «А драгоценные камни? Что вы можете сказать о них?» Чавес снова посмотрел в стереоувеличитель. Камни красивые, но грубые обработки. Именно поэтому я предполагаю, что крест изготовили до восстания. Если не ошибаюсь, мастера использовали изумруд, бирюзу, великолепный нефрит, яшму и гранат цвета голубиная кровь изумительного качества. Скорее всего, все эти камни добыты в новом свете. «Где наш покойник раздобыл такую вещь?» Чавес покачал головой. Возможно, крест принадлежал старинной испанской семье. Возможно, индеец-христианин спрятал реликвию во время восстания Пуэбла, а потом передавал ее из поколения в поколение. Такие случаи задокументированы. После восстания немало индейцев продолжали втайне практиковать христианство. Многие религиозные атрибуты, относящиеся к эпохе до восстания, сейчас находятся в Киево, святилищах индейцев Пуэбла, их берегут, как зеницу ока». В этот момент Нора спиной почувствовала чье-то присутствие и обернулась. В лабораторию входил Коннор Дигби. Поздоровавшись с Норой и Чавесом, он подошел ближе. «Слышал о вашей потрясающей находке. Не возражаете, если я на нее взгляну?» «Нет, конечно», — ответила Нора и встала со стула, уступая ему место. После встречи с президентом института и Норой Дигби быстро избавился от синего блейзера и от полосатого галстука. Теперь он носил простой удобный пиджак и рубашку с расстегнутым воротом. С тех пор, как Дигби приступил к своим обязанностям, он вел себя тихо и в чужие дела не лез. Главным образом он был занят тем, что приводил в порядок кабинет, перетаскивая туда свои книги и журналы. Короче говоря, его присутствие было практически незаметно. С Норой разговаривал дружелюбно и даже довольно-таки почтительно. Он производил впечатление приятного парня, который искренне хочет вписаться в коллектив и со всеми поладить. Дигби посмотрел в окуляр и тихонько присвистнул. «Действительно есть на что посмотреть. Какая эта эпоха?» «До восстания Пуэбло», — ответил Чавес. «Думаю, Кресту не меньше четырехсот лет». «Потрясающе!» — Дигби встал. «Извините, что прерываю, но мне стало очень любопытно, по какому поводу столько шума, вот и не удержался. Больше не стану вам мешать». «Вы нам совсем не помешали?» — ответила Нора. Когда Дигби вышел за дверь, она снова села на стул и повернулась к Чавесу. «О чем еще мне следует упомянуть в отчете для ФБР?» Чавес в задумчивости пожевал губами – «Вы можете попросить, чтобы по завершении расследования бюро пожертвовало крест институту?» Нора нахмурилась. До этого она даже не задумывалась, кому будет принадлежать реликвия. «Если крест не украден, то его, скорее всего, передадут потомкам погибшего», ответила она. «Ах, да, разумеется. И, кстати, я хотел вам кое-что показать. Если не трудно, переверните крест еще раз». Нора исполнила его просьбу. «Видите отметины наподобие печатей?» Нора присмотрелась повнимательнее. Действительно, на мягком золоте имелись два вида круглых отпечатков, каких-то символов, почти стертых. «Скорее всего, это обозначение пробы или своего рода знак качества. Сделайте для меня четкий увеличенный снимок, и я изучу эти печати как следует». Думаю, они помогут определить точную дату изготовления креста и его происхождение. С этими словами Чавес еще сильнее нахмурил свои густые брови.